проект цвет сказки для взрослых и детей представляет николай грошев дыхание зоны читает олег шубин организованная преступность осуществляется организованными объединениями преступников часто именуемыми мафией масштаб сферы деятельности незаконная торговля наркотиками оружием контрабанда и тому подобное используемые преступниками методы различны в разных странах. Эту форму преступности в целом характеризует иерархическая структура с четким распределением ролей участников, высокая степень сплоченности, устойчивости и конспирации, налаживание связей с коррумпированными элементами в государственном аппарате, правоохранительных органах, как правило, широкое использование насильственных методов – рэкета. Пролог. «Здравствуйте!» — произнес уже немолодой человек, сумевший, несмотря на возраст, сохранить веселый и неунывающий взгляд и копну густых черных волос. Он кивком указал своему гостю нарезное кресло, обитое мягкой черной кожей, больше напоминавшей бархат, нежели кожу. Кресло стояло напротив его рабочего стола. Очень красивое кресло. «Алексей Николаевич, вы заставляете себя ждать. Должен заметить вам, это не слишком вежливо» простите много работы произнес алексей николаевич принимая приглашение и садясь в кресло расправил складки пол своего серого пиджака пригладил седые волосы сморщенной старческой ладонью все еще сильной и крепкой несмотря на весьма солидный возраст ее владельца та же ладонь мягко коснулась резного подлокотника стального цвета глаза старика холодно взглянули на лакированное дерево потом на хозяина кабинета Восемнадцатый век, если я не ошибаюсь. Из Лувра, не так ли? Разбираетесь в таких вещах? Спросил собеседник, заметно оживившись и даже тепло улыбнувшись своему гостю. Немного. Недешево вам обошлось это кресло. И явно недешево. Да, увы, старинные вещи так прекрасны, но так дороги. «Зачем вы вызвали меня, Сергей Леонидович?» Не двинув ни единым мускулом лица, спросил гость, обрывая тему разговора. Он вовсе не считал старинный хлам на вроде этого тяжелого кресла, в которое, возможно, когда-то помещали свои задницы короли Франции, чем-то необыкновенным. Антиквариат. Он считал старую рухлядь именно тем, чем она и являлась — старинной рухлядью. Лично он предпочитал резную мебель, вышедшую из мастерских современных мастеров. Правда, только ту, которая создавалась в стиле таких вот трухлявых раритетов. «Зачем?» — довольно натурально удивился хозяин кабинета. «А вы не догадываетесь?» «Велес?» «Велес!» — кивнули в ответ. «Наш мальчик меня беспокоит». «Велес — перспективный юноша», — Алексей Николаевич говорил так же холодно. «Лицо каменно-хмурое, как и всегда». Оппонент внимательно смотрел в это лицо но угадать по его выражению истинные отношения Алексея Николаевича к Велесу не смог. Он ни разу не ошибся и пока приносит организации доходы в разы больше, чем любой другой босс. Да-да, вы совершенно правы. Но то, что он натворил в Японии, по-вашему, это не было грубейшей из всех возможных ошибок? Нет, он поступал в соответствии с целями и методами организации и почти добился успеха, «Если бы мы не были заинтересованы в сохранении таких групп, как Якудза и Триада, он сумел бы взять этот рынок. Парень не учитывал в своих действиях этих интересов организации, потому что не знал о них. А это, увы, Алексей Николаевич, ошибка ваша, не так ли?» Да, и снова не тени эмоций. Сергей Леонидович улыбался все так же приветливо, и его гость все так же хмурился». «Я не желаю терять таких людей, как Велес, только чтобы выгородить себя». «Похвально», — кивнули в ответ. «Вашу ошибку сочли простительной. Кстати, лично я высказывался за то, что она простительна, Алексей Николаевич. Вы также высказывались за то, что вина за ошибку лежит целиком на Велесе, и его нужно убрать. Если бы не существовало зоны, ваше мнение учли бы, проигнорировав моё Я и сейчас считаю, что его следует убрать. Не из-за этой его глупой бравады и ошибок, которую он обязательно наделает. Это вопрос времени. Нет, дело не в этом. Видите ли, Алексей Николаевич, ваш тезка непредсказуем, импульсивен. И слишком умен? Да, слишком. Он будет быстро расти в весе. Таково мнение всех нас. Со временем он займет ваше место, Алексей Николаевич, либо поднимется еще выше. Впрочем, выше он все равно поднимется. Со временем. И, конечно, если останется жив. Но, я думаю, он не останется. Велес так или иначе допустит фатальную ошибку. «Вы пытаетесь убедить меня, что этого юношу надо заставить бесследно и навсегда исчезнуть?» «Но разве мое мнение в этом вопросе что-то решит?» «Однажды оно уже сохранило ему жизнь». Теперь он задвинут далеко, его не видно, почти не слышно, и однажды его промах будет забыт. Тогда он поднимется выше. И до этого момента он дожить не должен. Именно. Вы согласны со мной? Нет, не согласен. Пока он не совершил ошибку, серьезную ошибку, ему нечего бояться». «Но если таков ваш прямой приказ, Сергей Леонидович, я сейчас же отправлю за ним ангелов или, лучше, своих собственных людей. Через пару дней Велес исчезнет». «Нет-нет, что вы!» — веселый взгляд заметно помрачнел. «Я не самоубийца, чтобы отдавать такой приказ. Смерть этого юноши никому не нужна. Кроме вас, кроме меня». Я считаю, что ему не место, даже на том уровне, до которого он добрался. Но, увы, он приносит нам просто огромные прибыли. Сергей Леонидович грустно вздохнул. Его гость с трудом удержался от гримасы и отвращения. Слишком хорошо он знал этого человека, чтобы не понимать, как лживы все эти чувства, что сейчас отражает его лицо. «Нечто подобное творил подчиненный непосредственно ему, босс Велес», но с этим парнем он всегда знал, где игра, а где настоящее чувство. С хозяином кабинета до отказа забитого старинной мебелью он почти никогда не мог угадать истинных его чувств. «Но он слишком непредсказуем и слишком импульсивен. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Да, Алексей Николаевич по-прежнему не выражал своих эмоций, но внутри загорались огни бешенства, вызванного больше не рассуждениями этого человека, а тем, что этот сопляк втолковывал свои грёбаные рассуждения ему. Конечно, положение хозяина этого кабинета в организации заметно выше, чем его собственное, но этот факт совсем не охлаждал его гнева. «Вы ищете сторонников на случай, если парень поднимется слишком высоко и станет угрожать лично вам. В точку. Это называется «упреждающий удар». Если уж я не могу покончить с этой угрозой еще до того, как она станет явной, я хотел бы быть уверен, что смогу уничтожить ее, когда она станет настоящей угрозой и проблемой для меня. Разумно, но ничем не могу помочь. Я уверен в парне. Понимаю. Понимаю вас. Но если он станет угрожать лично мне, я не пошевелю и пальцем. Был ответ, и Сергей Леонидович не смог совладать с собой. В его глазах мелькнула тень ярости, той дикой ярости, что позволила ему взойти на этот трон. Ее тут же подавил тот разум, который позволил ему на троне удержаться, однажды его достигнув. «Но если парень станет угрозой организации или её целостности, я уничтожу его. Если он перестанет быть полезен, он также будет уничтожен». Это вас устроит? Не совсем. Мы проведем одну игру вокруг него. Игру, пешки для которой уже готовы, но которые я планировал разыграть гораздо позже. И если парень ошибется, он исчезнет. О, это меня устроит. Пока. Пешки, я так понимаю, из прошлого парня? Не имеет значения. Пешки подобраны и будут отработаны мной. Как только представится случай сделать игру естественной, она начнется. Думаю, это случится скоро, не так ли? Скорее всего. Страна у нас беспокойная. Все время что-то случается. Я пойду? Да-да, можете быть свободны. Алексей Николаевич был уже у выхода, когда хозяин кабинета окликнул его. «Простите, совсем я заработался. Даже забыл о вашем недавнем несчастье». Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич, после операции? Превосходно чувствую. Он был удивлен куда сильнее, чем доводилось удивляться ему за последние двадцать лет. Он был абсолютно уверен, что об этом известно очень немногим людям и что вычислить этих людей невозможно. Да он всегда считал, что сами его операции никому неизвестный секрет. Выходит, знает. Падла. Слишком это знание опасно. Оно его слабость и его тщательно хранимый секрет, хранимый на протяжении многих лет. Удар был нанесен грамотно и сильно. Тем не менее, лицо старика осталось каменно-непроницаемым. «Благодарю за беспокойство. В моем возрасте такие операции могут плохо кончиться». «Да уж, Алексей Николаевич, в вашем возрасте...» «Кстати, а сколько вам?» «Шестьдесят три будет», — ответил он, предчувствуя, что сейчас услышит и боясь этого предчувствия. «Правда? Знаете, я всегда был восхищен вашей способностью сохранять крепость тела и бодрость ума». Сергей Леонидович хищно оскалился, на миг приоткрыв для своего подчиненного ту суть, что являлась истинным его ликом. «Хищник. Беспощадный, осторожный и сильный хищник». 20 лет я вас знаю, а вы нисколько не изменились. Та же седая шевелюра, ни одной новой морщинки, все так же острый ум и крепкие руки». Алексей Николаевич молчал, борясь с эмоциями. «Знает». Билась в его мозгу мысль. «Он падла знает». 62 «А сколько на самом деле, мой друг? Сколько?» «Мое мнение по-прежнему не изменилось, конус». Холодно ответил ему Алексей Николаевич. А вот Сергей Леонидович, известный так же как Конус, правда, в очень далеком прошлом, опять не смог совладать с собой. Этим именем его не называли многие годы. Он резко откинулся на спинку своего кресла и злобно скрипнул зубами. «Слишком много эмоций, Конус. На твоем уровне они уже роскошь, которую нельзя позволять в присутствии других людей». «Насколько я понимаю, араб...» Последний конус сказал с какой-то злобной радостью, но имя араба, произнесенное применительно к нему, на него не произвело такого впечатления, как на Сергея Леонидовича. Велес, этот молодой свиненок, не упускал случая назвать своего босса именно этим именем. Только недавно прекратил гаденыш, заметив, что реакция уже совсем не та, что раньше. Точнее, никакая вообще. Насколько я понимаю, вы уже не совсем человек. Раб не ответил, просто покинул кабинет своего босса. Что он может ответить тому, чьи дни сочтены? Он понимает это. Конус все понимает и боится. Понимает, правда, инстинктивно, на животном уровне и пытается спасти свою шкуру. Но он решает не те проблемы. Страх мешает думать, и он делает ошибки, не замечая реальной угрозы но пытается бороться с той, которая еще даже не оформилась. Такое жизнь не прощает. Конус — труп. Просто пока его неким заменить. Но это ненадолго. Идя по коридору, красивому светлому коридору, отделанному светлыми деревянными панелями, араб остановился. Возникла одна интересная мысль. Почему бы не спасти конуса? Он попал в такое положение, что спасти его будет непросто, но тот, кто это сделает, он получит данного босса со всеми потрохами. Нужна ли арабу еще одна такая фигура в организации? Фигура, живущая и действующая, лишь пока он дергает соответствующие ниточки. Марионеток на этом уровне у него нет. Он всегда считал, что на таком уровне они и не нужны. Но что, если он ошибается? Ведь и конус однажды может пригодиться, а спасти его он может, ничем лично не рискуя. Не рискуя? На первый взгляд нет. Но тут нужно всё хорошенько обдумать. Просчитать все возможные последствия. Вот тогда можно будет принять решение. Раб никогда не принимал поспешных решений. Самая главная проблема с конусом — его чрезмерное знание о самом Арабе. Что ж, он обдумает все и примет решение. Возможно, Конус останется жить. Возможно, нет. Здравствуйте. Поздоровался с ним важный толстенький человечек в перевалочку, бредущий по коридору. Араб кивнул в ответ, даже не посмотрев, кто это был. Вроде министр. А может, из депутатов кто? «Фигура! Еще одна из бездушных фигур, которые араб иногда двигает по доске, если ему этого хочется и если ему это выгодно!» Он посмотрел на свою левую руку, ту, которая оперся на изгиб деревянной панели, остановившись здесь. Осторожно разжал пальцы. Фигурная завитушка панели треснула. «Придется менять панель эту. Еще немного денег налогоплательщиков уйдут в пустоту». Араб поднял кисть к лицу и несколько раз сжал-разжал кулак. Пальцы слушались неплохо. Приподнял рука в пиджака. Розовый рубец почти зажил. Скоро совсем исчезнет. Знает ли конус, какая именно операция была проведена на этот раз? Знает, что левая рука араба теперь состоит не из костей и мяса. Знает. Как он сказал? «Не совсем человек. Падла. Но сколько знает на самом деле? О скольких операциях знает?» «Опасно. Такие знания не должны попадать к боссам, ни к тем, что снизу, ни к тем, что сверху. Вот и нервы не выдержали. Панель сломал и сам того не заметил. Хорошая у него теперь рука. И сердце, и почки». «И желудок, и...» Раб тяжело вздохнул. «Пожалуй, прав ублюдок Конус, он уже не совсем человек. Как это нынче говорят молодые? Кабарк? Да, кажется так. Кабарк. Или что-то очень похожее». Раб отбросил все эти мысли. Забыл на время о Конусе. О Виллисе, которому он устроит маленькую игру на выживание с живыми пешками все равно ведь устроит. Чуть раньше, чем планировал. Ну и ладно. Ему это не повредит, Авелес. Хороший он парень. Но сколько таких хороших парней араб уже схоронил. Его собственная жизнь и благополучие. Потом организация. Потом все остальное, включая эмоции. Освободившись от ненужных мыслей, араб огляделся. Коридор Пуст. Он позволил своему лицу растянуться в счастливой улыбке. День рождения. Сегодня у него настоящий день рождения. Тот, о котором не знает никто из ныне живущих. Плохо только, что отмечать его он будет здесь. Как всегда, выпив бокал лучшего из тех вин, что мог дать этот мир. Всего бокал. Больше нельзя. Алкоголь нарушает работу мысли. Он ослабляет волю. Алкоголь заставляет делать ошибки. Один бокал раз в год. Иначе нельзя. Плохо только, что здесь. Эти стены помнят слишком много плохого. Они пропитаны кровью и смертью. Той зряшной кровью и смертью, что никому не принесла выгоды. Пролитая зря, умершая зря. Ему всегда было не по себе в этом месте. Как правители прошлого могли позволить себе такую непростительную ошибку, как пустая растрата людского ресурса? Убийство само по себе не несет ничего, кроме ненужных финансовых потерь. Труп принесет копейки. Живой человек способен сделать миллионы для тех, кто будет руководить им. А тут идиоты. Они уничтожали то, что не умели использовать. Слишком были тупы для своего уровня. Вот конус, он такой же. Чтобы использовать людской ресурс в полной мере, нужно быть гораздо умнее тех, кто испачкал эти стены лишней кровью. Как жаль, что в этих стенах такой человек появился так поздно. Такие гигантские суммы были потеряны из-за ошибок прошлых хозяев этого места. Что ж, теперь все изменилось. Пока еще меняется. Годы пройдут, прежде чем он забудет, что все это памятник бездумному, зряшному расходу ресурсов и надгробная плита над теми финансами, что были безвозвратно потеряны. Долгие годы. Раб двинулся вперед по коридору, вновь непроницаемый и холодный, хотя ему и было грустно. Он не любил это место. Кремль всегда вызывал в его памяти совсем неприятные воспоминания».